не ведут к смерти это с их стороны чистейший обман. Не всё ли равно наступает конец, благодаря внезапному приступу или же к смертному исходу приводит нас ровное течение болезни? Но ты умираешь не потому, что ты болеешь, а потому, что ты живёшь. Смерть покончит с тобой и без помощи болезни. А некоторые их болезни даже избавляли от скорой смерти. И они жили дольше, думая, что вот-вот умрут. К тому же болезни, как и раны, бывают целебными и спасительными. Каменная болезнь часто бывает не менее живучей, чем ты сам. Есть люди, у которых она была с детства и до глубокой старости, и если бы некоторые не избавились от неё, она бы и дальше сопровождала их на жизненном пути. Люди убивают её чаще, чем она их. А если бы даже она являла тебе образ близкой смерти, то разве это не добрая услуга внушить человеку в преклонных лет помыслы о кончине? А хуже всего, что тебе-то уже не за чем держаться за жизнь. Так ли иначе? но в некий день и тебя постигнет неизбежная участь. Подумай, как искусно и с какой постепенностью внушает она тебе отвращение к жизни и отдаляет от мира. Она не терзает тебя своей тиранической властью, как многие другие болезни старческих лет, которые не дают своим жертвам передышки между приступами слабости и болей. Она не терзает тебя, приучает к мысли о смерти медленно, с перерывами, с длительными паузами между приступами, словно для того, чтобы ты мог сколько угодно обдумывать и повторять урок. А чтобы дать тебе возможность здраво рассудить обо всём и мужественно примириться с неизбежным, она представляет тебе твоё состояние в целом, и с хорошими, и с дурными, с временами, и в один и тот же день делает жизнь твою то довольно лёгкой, то невыносимой. Если ты и не попадаешь прямо в объятия смерти, то в всяком случае раз в месяц пожимаешь ей руку. Благодаря этому ты можешь даже надеяться, что однажды она завладеет тобою незаметно. Ты так часто бывал уже почти в Гаване, Что и тут будешь думать, будто всё обстоит как обычно. А между тем, об одно прекрасное утро тебя острей доверчивостью переправят на ту сторону так, что ты и осознать этого не успеешь. Ничего жаловаться на болезнь, которая честно чередуется со здоровьем. Я благодарен тебе за то, что она так часто нападает на меня с одним и тем же оружием.